Глава 18. Шустрый пухлый майор, потрясая руками, проскочил мимо нас, вопя на ходу. «Где? Где этот мудак с физическим именем? Это же нужно быть таким долбаком! Где этот сын Карпат? Где эта тримбида недодуденная? Я его сейчас додужу!» Глядя вслед круглому орущему метеору, я только удивленно поднял брови и спросил у местного сержанта, который передавал Захарову УАЗик. «Это кого он так?» И почему, собственно, мудак с физическим именем? А этот, капитан, он Иоанна Катариану снова гоняет, молдаванина нашего. Тот, видно, опять чего-то отчебучил. И с гордостью за командира добавил. Наш майор, он до войны учителем физики был. Вот и рассказал нам, что ион – это мелкая частица, током заряженная. А с греческого ион переводится как «ищущий». Ну, точно, Катаряну мелкий все время на свою жопу приключения ищет. Крики майора доносились уже с другой стороны гаражей. Потом послышался торжествующий вопль, и все затихло. Сержант удовлетворенно кивнул и констатировал. «Поймал! Он его всегда ловит! Сейчас убивать будет!» Я, встав со скамейки и, идя к машине, позавидовал. «Как у вас тут все живенько! Весело, а главное с огоньком!» «Поймал, убил и съел!» Сержант только кивнул, улыбаясь и вытирая ветошью руки, отошел от Ульзиса, показывая, что теперь за машину в ответе Захаров. Я, плюхнувшись рядом с водителем, поинтересовался. «Ну что, Миха, как аппарат?» «Навьё, товарищ капитан! Обкатку нормально сделать, до Берлина дойдет!» «Смотри, ты принимал тебе и трахаться потом!» Да все нормально, товарищ капитан, отличная машина. Тут даже печка есть. Сейчас движок прогреется, сами почувствуете. Тогда рули домой. Домой – это значит в Кибартай, небольшой городок прямо на границе с Восточной Пруссией. От Велковишек, киса где находятся армейские склады и авторемонтные мастерские, и где мы получили машину, до нашей базы было пара часов езды. Тем более по хорошей ракадной дороге. Ее, правда, немного подсокали танками, но ездить можно. УАЗик, выплескивая жидкую грязь из-под колес, резво рванул с места. А я сначала вертел головой во все стороны, а потом, пригревшись от печки, потихоньку расслабился и начал обдумывать очередной поворот, который совершила моя судьба. Когда на утро пришел в контору, меня сразу вызвал Иван Петрович. Командир имел вид серьезный и даже где-то задумчивый. «Предложив сесть...» Он несколько секунд молчал, барабаня пальцами по столу. Я, глядя на Калычева, сразу почуял, как зачесалась давно заросшая дырка в боку. «Ох, не зря генерал-полковник тянет. Он точно так же себя вел, когда меня в Измаил засунул. Также мялся, жался и вздыхал. Вот и теперь явно какую-то гадость предпол... предложить хочет». Но вместо гадости командир неожиданно спросил. «Илья!» Как ты смотришь опять с Гусевым поработать? В смысле, с его командой? ёппарасы Я такого подарка даже не ожидал. Поэтому, не усидев, подпрыгнул и чуть не завопил. Иван Петрович, да я только за. Хоть говно ложками хлебать, лишь бы с мужиками. Вы же знаете. Командир на этот крик души улыбнулся и, показав на стул, приказал. Садись, чего скачешь? Предатель. Значит, меня на Гусева готов променять, не раздумывая. И, видя, что я готовлюсь... Лопнуть от возмущения примирительно добавил. «Ладно, ладно, не выпучивай глаза, это я пошутил. А теперь давай серьезно». И пошло серьезно. В общем, Калычев, как обычно, начал издалека. Дескать, в Третьем Рейхе творятся какие-то странные дела. Гебельс во всеуслышание начал бредить про чудо-оружие. Он и раньше, еще с полгода назад, плел что-то про вуден Вафе, Но сейчас аж ножкой дрыгает и заливается соловьем. «Наши...» прикинув, что может являться в его устах вондервафлей, пришли к мнению, что это «ФАУ» – обыкновенная недоделанная. Перспективы у этих ракет, конечно, громадные, но надеяться, что они хоть как-то смогут переломить ситуацию на фронтах – не просто глупо, а сказочно глупо. Разведка по указанию сверху очередной раз проверила, как в Германии обстоят дела с атомной бомбой. Выяснилось, что вообще-то тоже никак – То есть работы ведутся, но это и все, что можно сказать. В этом вопросе мы опередили не только немцев, но и американцев. А ведь даже у нас вместо ядерной бомбы получается кукиш с маслом. Ученые репу чешут, что невзирая на украденные у америкосов документы, что-то у советских ядерщиков не клеится. Зато когда разведка разнюхила возможность создания бомбы немцами, она накопала интересный факт. Причем вовсе не со стороны прогресса в ядерной физике. На засекреченных немецких объектах были замечены появившиеся во множестве бритоголовые азиаты в шафрановых одеяниях. Они были также похожи на арийцев, в немецком понимании этого слова, как старый папуас на любовь Орлову. Только это совершенно им не мешало раздавать ЦУ крупным наци нацистским чинам. И кстати... Именно после появления этих лысых выходцев с Востока фрицы стали готовить экспедицию на Тибет. А так как немцы вообще повернуты на мистике и в этих вопросах продвинулись достаточно далеко, то Верховный проявил некоторую озабоченность. Он, оказывается, тоже не чужд разной эзотерики. Наверное, обучение в семинарии не прошло бесследно. И поэтому приказал разобраться, чего еще можно ожидать от прытких колдунов на Аннебре. То есть нашей группе следует брать на карандаш все возможные места сосредоточения арийских мистиков, а потом, следуя за передовыми частями Красной Армии, отлавливать недоразбежавшихся магов, желательно вместе с документами и брать их за цугундер. Вот так ни хренасеньки! Я настолько удивился, что придется заниматься ловлей современных калиостров, что даже не возмущался странностью задания, а только хлопал глазами. Калычев, глядя на мою физиономию, в конце концов не выдержал. Ну чё ты морды строишь? Гусев уже полностью проинструктирован, что и как делать. Если у тебя есть вопросы, задавай». «Иван Петрович, что-то я совершенно не понял. Как мы будем брать языков, причем именно из этого общества? Если бы у них на груди плакат висел, а на Нербе ещё куда ни шло, а так, да и вообще, где мы их искать будем? По всей Восточной Пруссии бегать?» И сколько мы так пробегаем? Это же дело агентурной разведки. Документы добывать. Ты, Илья, до конца никогда не дослушаешь, а сразу пыхтишь. Тихоне будут давать координаты наиболее интересных мест. А дальше дело за вашей группой. Этим помимо вас будет заниматься целый отдел НКВД. Но именно команда Гусева должна будет при приближении к ним линии фронта проверять сведения агентурных разведчиков и при подтверждении этих сведений препятствовать эвакуации подобных объектов. Я, закрыв глаза, представил, как именно несколько человек советских разведчиков могут остановить эвакуацию особо секретного подразделения немцев. Картинка получалась феерическая. Разведчики все были размером со Святогора и раскидывали фрицевские танки с щелбанами. А потом, собрав наиболее ценные магические экземпляры в авоську, радостно топая, так что земля тряслась, приносили добычу аналитикам. Видно, даже с закрытыми глазами вид у меня был очень многозначительный, поэтому Калычев стал раздражаться. «У тебя опять фантазии не в ту сторону пошли?» «Так можешь их прекратить», — Поясняю для особо впечатлительных. «Ты с группой по наводке тихонь идешь за линию фронта. Там на месте смотришь, что и как, и там же принимаешь решение». После чего, если это реализуемо, вызываешь десантников для захвата объекта. Потом эвакуация документов, языков и либо прорыв к своим, либо вы на месте дожидаетесь подхода передовых частей. Все понятно? Так точно. Ну, это другое дело. Теперь действительно все стало понятно. А то вначале я зависал от необъятности задачи. Одно не ясно, а за каким чертом нам эти мистики вообще нужны? По-моему, гораздо более прагматичнее за конструкторами да изобретателями таким образом охотиться. Того же Вернера Брауна отловить. Или в космос мы уже лет через 8 выйдем. Кстати, про Брауна, когда я у царской морды спросил, не является ли известный инженер его родственником, то получил отрицательный ответ. У них там, оказывается, Браунов, как у нас Петровых, немерено. А жаль. Было бы замечательно бескровно заполучить себе такого инженера. Они бы на пару с Королёвым таких дел наворотили. Но ведь отца Фау можно просто похитить. Тем же макаром, как мы собираемся колдунов ловить. Сколько там в Панемюнде может быть войск прикрытия? А такая фигура, как Браун, стоит десантной дивизии, отданной за его поимку. Поэтому, несколько помявшись, спросил про немецких изобретателей у командира. Мол, почему не их ловим? Оказывается, и это планируется, только несколько позже. Аналитики все просчитали и выяснилось, что такими вещами оптимальнее всего будет заниматься, когда наша армия войдет в Германию. Шансов на удачное завершение операции гораздо больше получится. Тут главное не протянуть, а то все инженеры сменят документы, да как тараканы разбегутся в разные стороны. Лови их потом поодиночке. Но аналитики и это учли. Так что наша задача сейчас четкое выполнение приказов. Сказано ловить мистиков. Ловим их. «Скажут брать Брауна, возьмем его». Покивав на эти слова Ивана Петровича и видя его благодушное настроение, набрался наглости и опять поинтересовался. «Товарищ генерал-полковник, а что с Гельдерихом и заговорщиками? Когда они фюрера своего шлепнут? Ведь больше двух месяцев прошло». Калычев сначала было вскинулся по привычке, но потом обмяк и, поживав губами, ответил. «Похерены переговоры. Там сейчас волна арестов прошла». «Гальдерих и еще несколько человек застрелились, но кое-кого гестапо взяло. И, видя, что я пытаюсь что-то спросить, успокаивающе махнул рукой. Гельмут фон Браун сейчас в Швейцарии, от него мы все и узнали. Кстати, доктор этот, как его, ну, твой родственничек будущий. Там же, так что можешь не переживать». Вот гадство. Ведь как догадывался, что не зря темнят и не говорят о результатах французской миссии. «Я только что не сплюнул прямо в генеральском кабинете, а потом утончнил». «Англичане сдали?» «Блин, и как они вообще про это узнали? Неужели от немцев утечка произошла?» Командир хрупнул карандашом, который крутил в пальцах, и сказал. «Кто сдал, неизвестно. Скорее всего, именно лимонники. Но у нас доказательств нет. А вот утечка произошла не от немцев. Это из нашего анкида в Ми-6 информация ушла». Шпионов сейчас чекисты допрашивают, и уже много чего выяснилось. Литвинов, сука, оказывается, давно с англичанами снюхался. Еще до Первой мировой, когда в Лондоне жил. Его Шпильман сдал с потрохами. А сейчас, когда Литвинова из Америки вызвали, он и сам начал петь, как соловей. Такие дела теперь проясняются, жуть берет. Охренеть. Я думала это только нам, Шеварнадзе, так повезло. А у него, оказывается, предшественники были. На всякий случай уточнил. «Так э, Литвинов – это же бывший министр иностранных дел!» «Выходит, островитяне про союз знали все, причем информация шла с самого верха!» «Вот именно! А ты говоришь, враги народа, репрессии, уничтожение генералитета, Сталин-людоед!» «Эх!» Калычев только рукой махнул, а я ощетинился: «Вот и надо было не подоносом работать!» А нормально, как все контрразведки работают, и не простых людей к стенке ставить, да на лесоповал и гнать, а настоящих шпионов ловить, а то пересажали ту его хучу народа. и теперь выясняется, что не тех. Ху! командир устало выдохнул. Илья, ты не знаешь, не говори. Под репрессии попадали и невинные люди, но дела их или уже пересмотрены, или пересматриваются, а шпионов, причем самых разных мастей, Действительно была отловлена, как ты говоришь, туева хуча. Но, как выясняется, не всех вычислили. И эта недоработка теперь будет стоить нам сотни тысяч жизней людей на фронте. Иван Петрович замолчал, устало подперев щеку, а я только сейчас увидел, как он осунулся. Да уж. На фронте Калычев даже в самые тяжелые моменты бодрячком бегал, а сейчас что-то вымотался. С другой стороны, он ведь является не только начальником УСИ. Ко всему прочему генерал-полковник, первый замберии да еще и в политбюро ЦК входит. Нагрузили человека как лошадь, вот и стал сдавать. С командиром просидели почти до обеда. А потом он, когда уже хотел меня отпустить, вдруг хлопнул рукой по лбу и, протянув какой-то конверт, сказал «Ты меня совсем заморочил, вот ведь чуть не забыл, держи и займись этим делом». «А что это?» Калычев ехидно ухмыльнулся и ответил. «Ты ведь с покупкой квартиры так и не угомонишься, знаю я тебя. А нам криминал не нужен. Поэтому, рассмотрев этот вопрос, решено предоставить Алексею Пучкову его прежнюю квартиру. Благо, сейчас там никто не живет. И восстановить Ирину Михайлову Пучкову в институте. Ее ведь со второго курса отчислили. Вот на второй восстановят. У тебя до отъезда неделя. Как раз за это время и перевезешь девчонок в Москву. Поможешь обустроиться, покажешь, где что, да и вообще». «Машину возьми нашу, полуторку с будкой. Там и вещи, и людей можно перевозить. Начкар в курсе, я ему уже дал распоряжение. На заводе, где Ирина работает, тоже извещены, так что с завтрашнего дня она уволена». От этого известия я чуть со стула не свалился, а потом, влюбленно глядя на собеседника, прижал руки к груди и искренне произнес «Спасибо, Иван Петрович, век не забуду». «Не забуду, не забуду». Пробурчал командир, скрывая улыбку. А потом, наставив на меня палец, добавил. «Но перед отъездом свой долг в бухгалтерию, чтобы внес. 1850 марок по курсу – это 784 рубля. Или ты думаешь, что я все забыл?» «Никак нет, товарищ генерал полковник. Сегодня же внесу. А полуторку когда забрать можно?» «С 15.00 она в твоем распоряжении». «Разрешите идти?» «Да иди уж, иди».